«Глава десятая. Почему повар?» – недоуменно спросил Вадим. Он не видел логической связи между умением рисовать и кулинарией. Нет, если она любит готовить, тогда понятно. Хороший повар всегда найдет место и голодным не будет. И снова Вадиму показалось, что эти слова просто вдолбили ей в голову. Да и цены на обучение совершенно разные. «И как тебе работается поваром?» Раз уж зашел разговор, нужно выяснить максимальное количество информации. Ручка замерла, и очередная шляпка желудя так и осталась незакрашенной. Плечи девушки опустились, и вообще она сама вся скукожилась. «Если честно, то никак», – тихо ответила Илона. «На кухнях шумно и жарко, я теряюсь. Официантка из меня тоже так себе. За три года я, наверное, обошла все кафешки нашего города и нигде долго не продержалась». «Вот столовой нашего поселка относительно долго проработала, там мамина подруга повар, но мне не понравилось. Если честно, там ужасно». Немного помолчав, продолжила. «Я хотела пойти на библиотекаря, но мама запретила, потому что профессия неденежная». «А почему ты рисованию не училась?» «Мельников понять не мог, у девушки явно талант, почему его не развивали?» «Отец хотел, мама была против, а после его смерти вообще стало не до этого». И так забот полно, чтобы тратить время на всякое баловство». Прозвучавшие слова для Вадима были дикостью. Даже в период становления бизнеса, когда родители экономили каждую копейку и были заняты выше крыши, все равно находили возможность поощрять развитие ребенка. У Аньки так и вообще никаких проблем не было, но эта коза как-то ничем долго увлечься не могла. Впрочем, вот увлеклась Костиком, и Вадим всей душой желал, чтобы это было один раз и на всю жизнь. «У тебя на самом деле хорошо получается». Мельников не стал лезть в тему семейных отношений посторонних ему людей. «Но вот зря девочку отправили на повара, это совершенно ясно». «Я сейчас принесу тебе чай с медом, а обедать будем в час». «Сейчас извини, мне нужно работать». На обед Вадим приготовил форель. и лонка только охнула от того, во сколько ему обходится гостья. Мужчина объяснил все одной единственной фразой. «Эту рыбу просто легко готовить, посолил и в духовку». Но насчет посолил он явно слукавил, и специи, и лимон добавил, и фольгу завернул. И салат нарезать не забыл. Для Илонки по-быстрому всегда было пожарить картошки. Сейчас же она заглядывала в совершенно другую жизнь, в которой мужчина готовит для тебя, отправляет отдыхать и не требует ухаживать за ним. Полная противоположность соседкиному сыну. Но еще больший сюрприз ожидал после ужина. Отправив Илонку на диван, Вадим взял ноут и присоединился к ней. От бывшей жены остались некоторые специфические знания, например, название интернет-магазинов. «Вадя, Вадя!» Укоризненно голосом Аньки прозвучало в голове, когда утром увидел Илонку снова в его халате. «У девочек должны быть наряды, мы же девочки!» «Нет, покупать полный гардероб он не собирался, но хотя бы спортивный костюм нужно выбрать, и футболки по размеру, и еще кое-что из очень нужного!» «Пошли на шопинг. Обычно девушки обожают это дело». Вадим устроился рядом с блондинкой, поставив ноут на колени. «Какой шопинг Ты мне даже к маме за вещами съездить не разрешаешь!» Удивленно воскликнула Илона. «Виртуальный!» Вадька щелкнул ее по носу. «Очень удобная штука. Штука, может, и удобная, только цены на вещи были, мягко говоря, несколько выше базарных. Да на такси смотаться в поселок и обратно выйдет просто мизер по сравнению с покупкой хоть одной вещи». Так, но ну, вечернее платье без надобности. Мужчина, казалось, не замечал ее ступора. Купальники тоже не по сезону. А вот одежда для дома. Какой у тебя размер? Я могу отказаться? Илонка с ужасом смотрела на ценники. Нет. А что тебя смущает? Поинтересовался Вадим. Цена. То, что ты тратишься на меня. Возишься со мной вместо того, чтобы выставить из дома. Начала перечислять девушка. Размер говори. Перебил ее Мельников. Да и цены вполне адекватные. Пожал плечами, не понимая, чего она так испугалась. Не люксовые бренды, вполне демократичны. Черт, только демократично для нас совершенно разные ценовые категории. Мысленно отвесил себе за трещину. Все нормально. Говори размер. 42 или С. Буркнула Илона, стараясь не зацикливаться на ценах. Демократично, как же. Когда незнакомый мужчина выбирает тебе вещи, это странно. А еще он уже видел твою попу, и хорошо, что в трусах». Девушка сидела пунцовая и сердито сопела. Вадим, практически не считаясь ее мнением, выбирал вещи, которые казались ему лучше, а не те, что подешевле. «Пока я наведу порядок на кухне, ты закинь в корзину белье, которое посчитаешь нужным». С этими словами передал ей ноут и встал с дивана. «Завтра все доставят. Согласись, удобно». «Угу», – насупилась девушка. «Все какие-то кружевные штучки, красивые, конечно, но куда». В таком только соблазнять. Найдя самое простое белье, дополнила заказ. Так кем же работает Вадим, что траты в несколько тысяч на постороннего человека его совершенно не смущают? Можно было бы подумать, что он рисуется, но не перед ней же. Версия, что мужчина пытается пустить ей пыль в глаза, была отметена как фантастическая. Не того она поле ягода. Вот как хочешь, так и понимай его поступки. Ну не маньяк же он. Даже телефон не отобрал. Раньше надо было думать. Ехидно встрял внутренний голос. «Ты у него вроде подобранного котенка». «Ты закончила?» Вадим вернулся за ноутом. «Сейчас проверю и оплачу». «Ну не кричай же, не смотри, какие я трусы выбрала». Пришлось отдать ноутбук владельцу. Еще немного порисовав, Илонка уснула. Все же организм отказывался бодрствовать слишком долго. Она не слышала, как мужчина ругался на кого-то из коллег по телефону. Иначе бы догадалась, кем он работает». Мельников закончил рабочий день и с удовольствием потянулся. Еще пару дней офис переживет без него, а вот потом обязательно нужно съездить на переговоры. Странно, но присутствие посторонней девушки в доме совершенно не напрягало. Наоборот, одиночество не так тяготило. Надо же, повар. Он никогда бы не подумал. Хотя и поваров, можно сказать, не видел. Но представить, как вот этот растинка режет лук килограммами или таскает здоровенные кастрюли, совершенно не мог. В гостиной было сумрачно. Илона спала, положив ладошку под щеку. Смешная такая, язык ему показала. Почему-то он испытывал к ней некую братскую нежность. Девушка закашлялась и нахмурилась. Вот же чудо-юдо на его голову. И что с ней делать? Опять куда-нибудь влипнет. Вадим хотел купить сначала машину и даже начал присматривать модель. Но теперь решил, что начнет с квартиры. А в этой пусть Илона останется. санькой он договорится. Вряд ли сестра будет требовать деньги за проживание. Она, конечно, заноза в одном месте, и та еще вредина, но вот корыстной и подлой никогда не была. А девчонка сможет спокойно искать работу и не думать о крыше над головой. Точно, завтра же позвонит знакомому риэлтору, пусть начинает поиск. Если что, поможет первое время с оплатой коммунальных услуг. Ну вот, план понятен, все расставлено по местам. А сейчас пора будить спящую красавицу по расписанию уколы. Включив торшер, подошел к дивану и сел на пол. Можно было просто проехать мимо, пусть бы сама решала свои проблемы и взрослая девушка, но что-то в нем противилось этому. А если бы упала на улице в обморок? Во всем виноваты ее глаза, огромные, чистые, смотрящие прямо в душу. В них были видны все эмоции, от страха до благодарности. «Вадя, старый ты дурак», — поддел внутренний голос. «Ты бы в паспорт лучше заглянул, раз памятью плохо». Может, хватит уже причинять добро и наносить радость? рыцарь ты недобитый». Дурацкое прозвище прилипло с подачи Машки и Дашки, и даже Костя, чтоб ему икалась, любил проехаться по этой теме. «А уж Аньку вообще хлебом не корми, дай позубоскалить». Мысли о сестре быстро вправили мозги на место, напомнив о возрасте гостья. Милой девушке немного уверенности в себе, чуть-чуть поправить стрижку и отбоя не будет от кавалеров. «Ага, таких вот придурков в лексиконе, которых бухло, семки и тёлки». Вадим скривился. Терпеть не мог хамов и идиотов. «Илона, просыпайся». Позвал тихо, чтобы не напугать девушку со сна. это сестру можно было щекотать, главное увернуться, а то прицельно научилась бить пяткой. Пора приниматься за лечение». «М-м, не хочу». Не открывая глаз, Илонка натянула одеяло на голову. «Может, укол уже не надо? Мне лучше». «Обойдёмся таблетками?» – спросила с надеждой. «Не обойдёмся», – усмехнулся Вадим. «Не хватало ещё осложнений. Готовьтесь, больная», – произнёс шутливо. «А в награду получишь пирожное или тортик». От неожиданности вздрогнул, когда девушка шустро откинула одеяло и уставилась на него огромными светло-голубыми глазами, в которых плескалось удивление. «Нет». Буквально выдохнула она. «Ты ещё и печёшь? Не может быть!» произнесла удивлённо. «Да почему не может быть?» Даже обиделся Вадим. «Вряд ли это очень сложно». Глядя на девушку, не смог сдержать искренний смех. До того она выглядела ошарашенной. «Спокойно. Тут недалеко кондитерская, и у них есть доставка». «Уф, отлегло», — улыбнулась Илона. «Потому что ещё и собственноручный торт от Вадима, да хоть пусть кекс, было бы уже слишком». «Сколько мне уколов прописали?» Грустно уточнила. Сладкое – это, конечно, хорошо, особенно, когда такая точь не толстеющая. Но это когда будет, если будет? Антибиотик – вот он, совсем рядом. Десять. Мельников уже встал и подошел к комоду, на котором лежали лекарства. Черт, и половины еще нет. Как-то обреченно выдохнула Илона. А меньше можно? Нет. Твердо ответил Вадим. Завтра еще придет врач, осмотрит тебя. Давай не стесняйся, это же не очень больно. Немного неприятно. «Ну, может, ему и не больно. Особенно, если не делать укол, а вот илонка морщилась и поскуливала. Хорошо, хоть про десерт не соврал. Из кондитерской на самом деле сделали доставку. Нечто нежное, воздушное и просто потрясающее на вкус. Вот только педант Вадик выдал вкусняшку только после того, как она поела». «А у тебя есть дети?» Неожиданно даже для самой себя поинтересовалась девушка. «Нет», – пожал плечами Вадим. «А с чего такой вопрос?» «Ну, просто ты помнишь о стольких мелочах, и вот даже сладкое только после ужина», – пояснила Элона. «А, ну так опыт. У меня есть младшая сестра. Очень часто на меня ее оставляли. А опыт не пропьешь», – улыбнулся Мельников.